Глава пятая. Декабрь 1937 года. «Вы считаете это правильно, Сергей Федорович?» с сомнением спросил Иван Сергеевич, один из редакторов информбюро. «Что вас смущает?» Потерев глаза от усталости и недосыпа, вздохнул я. «До новой командировки требовалось не только вникнуть, чем занимались подчиненные, не только вникнуть, чем занимались подчиненные» но и написать им новый план действий в мое отсутствие. Да и мои заметки нужно было оформить, чтобы их можно было подать в виде статей, вставить в агит-листовки, ну и как образец для остальных журналистов бюро показать. И еще ведь семья нуждалась в моем внимании. Я и не выспался-то из-за того, что Люда очень уж по мне скучала. Впрочем, как и я по ней, и спать она меня отпустила, лишь полностью удовлетворив свою скуку.